446. Сын мой, увидеть перед собой лик владыки, значит преодолеть преграды плотной материи. Легче преодолевать их мыслью. Не внешним, но внутренним зрением, видим и слышим внутренним ухом. И видеть и слышать возможно помимо физических чувств. Для физических чувств преграды плоти непреодолимы. Нельзя видеть даже того, что происходит в соседнем доме, но дух вне плотин, и духом можно достичь далёкой планеты. Астральные чувства более доступны, чем зрение духа или чувство знания, медленно раскрываются способности духа. Без центров раскрытых невозможно они. Насиловать развитие нельзя, это опасно. Ждать надо в терпении. От утончённости чуткие люди много страдают.